9. Сатана-врач Немая мрачная сцена коринфской невесты буквально возрождается в XIII и XV веках. Еще продолжается ночь, еще не наступила заря, и оба любящих, человек и природа, вновь находят друг друга, горячо обнимаются, и, о ужас, видят вдруг, что по ним ударяют ужасные бичи. Кажется, точно слышишь, как возлюбленная говорит возлюбленному. Свершилось. Завтра твои волосы посидеют. Я умерла. Умрешь и ты. В три столетия три страшных удара. Сначала отвратительная внешняя метаморфоза, болезни кожи, проказа. Затем внутренние недуги, странное нервное возбуждение, эпилептические пляски. Наконец наступает успокоение, но кровь испорчена. Изъязвления подготавливают сифилис, этот бич 15 века. Насколько теперь можно судить о средневековых болезнях, главнейшими из них были голод, бессилие и малокровие, и схудание, исхудание, которая поражает нас на скульптурных произведениях эпохи. Кровь походила на воду, Золотушные болезни были, вероятно, общераспространенными. Если не считать арабских и еврейских врачей, дорого оплачиваемых королями, обыкновенно лечение происходило на церковной паперте возле крапильницы. В воскресенье после службы сюда приходили массами больные. Они просили помощи, а им говорили, «Вы грешили, и Бог наказал вас. Благодарите его» тем меньше придется вам мучиться на том свете. Смиритесь, страдайте, умирайте. Церковь молится за усопших. И больные, слабые, бессильные, не имея ни надежды, ни желания жить добросовестно, следовали этому совету и предоставляли жизни уходить из тела. Подобный роковой упадок духа, подобное жалкое состояние должны были до бесконечности продолжать этот оловянный век, задержать прогресс. Что может быть хуже такого быстрого смирения, такого послушного приятия смерти, что может быть хуже, как ничего не мочь и ничего не желать? Куда выше была новая эпоха, конец средних веков, давший нам ценою острых мук первое средство вернуться к активности. Возрождение желаний. Некоторые арабские писатели утверждают, что огромное распространение кожных заболеваний в XIII веке было вызвано употреблением возбуждающих средств, которыми тогда пытались оживить, пробудить ослабевшую эротическую способность. Острые пряности, привезенные с Востока, несомненно сыграли тут некоторую роль. Возможно, что не без влияния было и зарождавшееся тогда винокурение, разные хмельные напитки. Однако имелось тогда налицо и более общее, серьезное брожение. В острую внутреннюю борьбу двух миров, двух духов, вмешался неожиданно третий и заставил их обоих умолкнуть. Между тем, как боролась угасавшая вера с расправлявшим свои крылья разумом, Некий третий завладел человеком. Кто? Нечистый бешеный дух едких желаний с их жестоким кипением. Не имея возможности проявиться ни в физических наслаждениях, ни в свободной игре ума, жизненные соки задерживались в своем течении и портились. Лишенные света, голоса, слова, они обнаруживались лишь в болях, в зловещих сыпях. В итоге новое страшное явление, желания, никогда не удовлетворяемые, гибли под злым гнетом жестокой метаморфозы. Любовь шла вперед, закрыв глаза, широко раскрыв объятия. Она отступает, содрогается, но напрасно бегство, бешенство в крови не утихает, тело мучительно чешется, а еще более мучительно свирепствует внутри разжигаемое отчаянием огонь. Какое средство придумала христианская Европа против этого двойного зла? Смерть, плен и больше ничего. Когда горькое безбрачие, любовь без надежды, острое возбуждение страсти ввергают тебя в болезненное состояние, Когда кровь твоя разлагается, умиротворись или построй свою хижину в пустыне. И будешь ты жить со звонком в руке, дабы люди избегали тебя. Ни единый человек не должен тебя видеть. Не надейся на утешение. Если ты подойдешь к нам, смерть тебе. Возникновение проказы было отнесено к крестовым походам. Ее занесли будто из Азии. Проказа представляет собой высшую ступень – апогей Бича. Рядом с ней свирепствовали тысячи других страшных, хотя и менее отвратительных болезней. Самые чистые красавицы покрывались печальными цветами, печатью греха, наказанием Божьим. И тогда люди отважились на такой шаг, которому любовь к жизни не могла их побудить». Старые запреты были нарушены. К прежней медицине, к бесполезной крапильнице повернулись спиной. Люди обратились за помощью к ведьме. По привычке, отчасти из страха по-прежнему посещали церковь. Однако истинная церковь была с этого момента у нее в степи, в лесу, в пустыне. Туда люди несли теперь свои мольбы и свои обеты. Мольбы об исцелении, о наслаждении. Как только закипала кровь, они в глубокой тайне в сомнительный час шли к Сивилле. «Что мне делать? Что происходит со мною? Я горю. Дай мне успокоительного. Дай мне то, что составляет предмет моих нестерпимых желаний». Вечером человек готов упрекнуть себя за такой смелый и преступный шаг. Необходимо предположить, что эта новая фатальность в самом деле ужасна, что огонь причиняет в самом деле нестерпимые муки, что святые и впрямь бессильны. Необходимо, однако, принять в расчеты то, что дело храмовников и Бонифация обнаружили страшный разврат, таившийся в церкви. «Папа – колдун, папа, взятый дьяволом – такой факт ставил все мировоззрение головой вниз». «Если папа, царящий уже не в Риме, а в Авеньоне, сын сапожника из Кагора Иоанн второй мог собрать больше золота, чем все короли и император, то уже ли без помощи дьявола? А каков папа таковы и епископы? Разве Гешар, епископ Тройский, не с помощью дьявола убил дочерей короля? Мы же, народ, не требуем чьей-либо смерти». Мы требуем только хорошего – жизни, здоровья, красоты, наслаждений. Все это от Бога, но Бог отказал нам в них. Что делать? Кто знает, быть может, все это даст нам князь мира. Великий, гениальный ученый возрождения Парацельс, сжигая старые латинские, еврейские, арабские, медицинские книги, заявляет, что если узнал что-нибудь – то только благодаря народной медицине, от добрых женщин, от пастухов и палачей, последние были ловкими хирургами и хорошими ветеринарами. Я не сомневаюсь, что его удивительная, гениальная книга о женских болезнях, первая написанная на эту важную тему, глубокомысленная и трогательная, выросла непосредственно из опыта самих женщин, Тех, к которым обращались за советами, ведьм, везде бывших и акушерками. Женщина этой эпохи никогда не допустила бы к себе врача мужчину, не доверилась бы ему, не высказала бы ему своих тайн. Только ведьма тогда лечила и была, в особенности для женщин, единственным врачом. Больше всего известно нам из медицинской практики ведьм, что они часто пользовались для самых разнообразных целей в качестве успокоительных или возбуждающих средств большой семьей растений, очень подозрительных и опасных, но оказывавших им величайшие услуги. Не без оснований эти средства были названы утешителями. Солонеяс – это очень большая и очень известная семья растений, большинство видов которой всюду растет в изобилии. Под нашими ногами, у изгороди, семья настолько многочисленная, что один из ее видов имеет 800 разновидностей. Их так легко найти, и они так обыкновенны. Однако пользоваться ими можно только с большим риском. Чтобы установить надлежащие дозы, требовалась смелость, смелость гения». Вот сначала растения, имеющие наименьшую целительную силу. Это разного рода съедобная зелень, бешеная ягода, томаты. Другие из этих невинных растений обладают успокаивающей силой, как то вербишник, коровяк, столь пригодный для примочек. Дальше идет уже растение подозрительное, считавшееся многими ядом, сначала сладкое, как мед, потом горькое – Точно повторяющие слова Иоанна Фана. «Я съел немного меда, и вот я умираю». Смерть, приносимая этим растением, однако полезная. То уничтожение боли. Сладко-горький послен, таково его название, был как бы первым опытом гомеопатии, постепенно втягивавшей в свой круг более опасные яды. Послен вызывает легкое раздражение, колотье, Использовали его как лекарство против господствовавших болезней века, против болезней кожи. Видя, как ее тело покрывается отвратительной краснотой, бутонами, лишаями, молоденькая, хорошенькая девушка со слезами на глазах умоляла оказать ей помощь. У женщины порча обнаруживалась еще ужаснее. Грудь, самое нежное творение природы, Из-за инфекции и из загрязнения вызывает резкую, неумолимую и непрекращающуюся боль. С каким удовольствием приняла бы такая больная какой угодно яд? Она не торгуется с ведьмой, а сама отдает в ее руки бедную, оттяжелевшую грудь. От сладко-горького, слабого послена переходили к послену черному, оказывавшему более сильное воздействие. Боль утихала на несколько дней. Больная снова появлялась плача. «Ну хорошо. Приходи вечерком. Я отыщу что-нибудь для тебя, раз ты сама желаешь. Только это сильный яд». Ведьма подвергалась большому риску. Никто тогда не верил, что яды, употребляемые для наружного лечения или принимаемые внутрь в небольших дозах, являются лекарствами». Растения, обобщенные одним названием «Ведьмовы травы», казались слугами смерти. Если бы в руках ведьмы нашли такие травы, ее могли бы счесть за отравительницу или за стрепуху проклятых чар. Ослепленная толпа, тем более жестокая, чем сильнее был ее страх, могла в одно прекрасное утро побить ее камнями, или подвергнуть испытанию водой, то есть просто утопить. Или же, что еще ужаснее, ей могли на шею накинуть веревку, приволочь на церковный двор, и церковь могла в угоду народу воспользоваться этим случаем, чтобы устроить благочестивый праздник и бросить ее на костер. И все-таки она осмеливается и идет искать страшное растение. Она отправляется утром или вечером, когда менее всего боится встретить кого-нибудь. А пастушок, который ее видел, рассказывает в деревне. «Если бы вы видели, как она спряталась в развалинах разрушенной хаты, как она оглядывалась по сторонам, что-то бормоча, мне стало жутко. Увидь, она меня, я погиб бы. Она могла бы превратить меня в ящерицу, в жабу, в летучую мышь. Она сорвала гадкое растение». «Самое гадкое, какое я только видел, бледно-желтого цвета, как цвет больного, с красными и черными полосками, похожими на адское пламя. А что ужаснее всего, так это то, что весь стебель был в волосах, как человек, в волосах длинных, черных и плотно прилегающих. Она вырвала растение из земли, хрюкая при этом, и я уже больше не видел ее. Она не могла так быстро убежать». Она, вероятно, улетела. Что за страшная женщина? Какая опасность для всей округи? Нет ничего странного, если растение это наводило ужас. То белена сильный и опасный яд, а вместе с тем могущественное мягчительное средство, успокаивающее и усыпляющее боль, а часто и излечивающее. Другой из этих ядов — беладонна названная так очевидно из чувства благодарности. Она успокаивала судороги, порой охватывающие женщину в момент деторождения, присоединяющие к опасности новую опасность, к ужасу новый ужас. Но вот материнская рука осторожно вводит этот нежный яд, усыпляет роженицу и околдовывает священные ворота. Ребенок сам работал над своим освобождением, Сам вступал в жизнь. Беладонна исцеляла от пляски, заставляя плясать. Гомеопатия была смелой, на первых порах она пугала. То была медицина наизнанку, обратная той, которую христиане вслед за арабами и евреями одну только и знали и признавали. Как дошли до этого? Без сомнения тем, что применили на практике великий сатанинский принцип – Все должно делаться наоборот, не так, как поступает мир Церкви. Последний боялся ядов, так как ими пользуются и из них готовит свои лекарства Сатана. Церковь пыталась духовными средствами, таинства, молитвы, воздействовать даже на тело. Сатана, наоборот, пользуется материальными средствами даже для того, чтобы влиять на душу. Он позволяет пить забвение, любовь, грезы, всякую страсть. Благословению попов он противопоставляет магнетические пассы нежных женских рук, усыпляющих боль. Благодаря изменению режима и в особенности одежды, шерсть была несомненно заменена полотном. Болезни кожи потеряли свою прежнюю интенсивность. Проказа пошла на убыль, но она, казалось, вновь возродилась в виде более тяжких болезней. XIV век был терзаем тремя бичами, эпилепсией, чумой и изъязвлениями, подготовившими, по словам Парацельса, сифилис. Первая из этих опасностей была наименее сильной. Она обнаружилась около XIV века в ужасном виде пляски святого Вита, причем с той особенностью, что она была не индивидуальной болезнью. Больные, точно увлеченные одним гальваническим током, хватались за руки, образовывали бесконечную цепь и кружились, кружились до упаду. Те, кто смотрел на них, сначала смеялись, затем, заразившись, смешивались с потоком человеческих тел, увеличивая собою ряды страшного хоровода». Что сталось бы, если бы болезнь упорствовала как проказа даже в момент своего упадка? То был как бы первый шаг навстречу эпилепсии. Если бы это больное поколение не было вылечено, оно произвело бы другое, непременно эпилептическое, страшное перспектива. Вся Европа заселена безумными, сумасшедшими идиотами. Нам неизвестно, как лечили эту болезнь и как она остановилась. Обыкновенно рекомендуемое средство броситься на плесунов и бить их руками и ногами могло только усилить возбуждение и довести его до настоящей эпилепсии. Существовало, несомненно, другое какое-нибудь средство, о котором предпочитали молчать. В эпоху, когда видовство доходит до своего апогея, Широко распространенное употребление утешителей, преимущественно белодонны, выдвинуло и средства, которым боролись против этих психических недугов. Во время великих собраний Шабаша, о которых нам скоро придется говорить, ведьмовская трава, смешанная с медом, пивом, а также с сидром из грушевой наливкой, крепкими напитками Запада, заставляла толпу кружиться в сладострастной пляске, отнюдь не эпилептической. Однако истинно великая революция, совершенная ведьмами, самый смелый поступок, наоборот, в разрезе со средневековым духом, состояли в том, что они, так сказать, реабилитировали желудок и функцию пищеварения. Они смело провозгласили «нет ничего грязного», «нет ничего нечистого», С этого момента изучение материи уже не имело границ. Медицина стала возможностью. Что ведьмы злоупотребляли этим принципом, никто этого не отрицает. Нечисто только нравственное зло. Все физическое чисто. Ничто не должно быть устранено от взоров исследователя. Находиться под запретом в силу пустого спиритуализма. Еще менее в силу глупого отвращения. В этом пункте в особенности ярко обнаружился истинный характер средних веков, разбивавших единство бытия на отдельные понятия, на иерархические касты и классы. Не только дух благороден, а тела нет. Есть отдельные части тела, которые благородны, тогда как другие низки. Так точно небо благородно, бездна нет. Почему? Потому что небо высоко но небо не высоко и не низко, оно наверху и внизу. Что такое бездна? Ничто. И также примитивно рассуждали о мире и о маленьком мире, о человеке. Человек создан из одного куска. Все части в нем крепко связаны друг с другом. Если желудок слуга мозга и питает его, то и мозг, помогающий ему беспрестанно подготовлять сахар для пищеварения, Также работает и на него. Оскорбления не заставили себя ждать. Ведьму называли грязной, непристойной, бесстыдной, безнравственной. Тем не менее, ее первые шаги на этом пути представляли собою вне сомнения счастливый переворот в области наиболее моральных понятий в области любви милосердия. В силу чудовищного извращения идей. Средние века видели в плоти и в ее представительнице, в женщине, проклятой со времен Евы, нечто нечистое. Дева, вознесенная более как дева, чем как Мадонна, не только не подняла значение реальной женщины, а принизила ее, заставив мужчин вступить на путь халастики целомудрия, стараться перещеголять друг друга в тонкостях и нелепостях. Женщина, в конце концов, и сама поверила в этот гнусный предрассудок и стала считать себя нечистой. Она пряталась, чтобы разрешиться от бремени. Она краснела, когда любила, и делала мужчину счастливым. Она вообще столь трезвая в сравнении с мужчиной. Она, питающаяся почти везде только овощами и плодами. Она так мало отдающая природе. Она, сохранившая в силу молочного и вегетарианского режима чистоту невинных племен, почти просила прощения за то, что существует, живет, исполняет закон жизни. Кроткая мученица стыдливости, она подвергала себя пыткам, была готова скрыть от всех, почти уничтожить божественное свое лона, трижды святое, откуда родится и вечно вновь родится человек-бог. Средневековая медицина занимается исключительно высшим и чистым существом, то есть мужчиной, который одно может стать священником и одно может у алтаря служить Богу. Она занимается и животными, с них она начинает. Думает ли она о детях? Редко. О женщине? Никогда. Тогдашние романы с их ухищрениями представляют прямую противоположность жизни. Если не считать придворного быта и благородного адюльтера, обычных сюжетов этих романов, то женщина выступает в них везде в виде бедной Гризельды, рожденной для того, чтобы испытать всю скорбь. Ее часто бьют, никогда не лечат» чтобы люди занялись женщиной, чтобы они не свергли старые обычаи и стали лечить женщину против ее собственного желания, для этого нужно было, чтобы заговорил дьявол, ее старый союзник и доверенный в раю, и ведьма, это чудовище, все делавшее наоборот, вразрез с миром церковным. Женщина, это бедное существо, так мало ценило себя». Она пряталась, краснела, не хотела говорить. Ведьма, ловкая и хитрая, угадывала, что происходит в ней, проникала в ее душу. Она сумела, наконец, заставить ее заговорить, вырвала у нее ее маленькую тайну, победила ее упорство, ее вызванную кротостью и стыдливостью нерешительность. Женщина предпочитала лучше умереть, лишь бы не подвергнуться такому испытанию. «Ведьма-варварка заставила ее жить».